Глава четвертая. В отличие от почтовых пароходов, которые заходили в док Лагоса в определенные дни недели, торговые суда были совершенно непредсказуемы. И когда пришвартовалось моторное судно САСА, атлантический терминал пустовал. В день прибытия почтового судна красивый, просторный зал ожидания пестрел бы от ярко разодетых друзей и родственников, ожидающих корабль и потягивающих ледяное пиво, кока-колу или жующих сдобные булочки. Иногда в стороне стояли небольшие группки, томившиеся в печальном молчании. В таких случаях вы могли биться об заклад, что сын в Англии женился на белой женщине. Корабль Сасса никто не ждал, и мистер Стивен Удом заметно погрустнел. Как только показался Лагос, он удалился в свою каюту и через полчаса вышел в черном костюме, котелке и с зонтиком, хотя был жаркий октябрьский день. Таможенные формальности потребовали здесь в три раза больше времени, чем в Ливерпуле, и в пять раз больше таможенников. Молодой человек, почти еще мальчик, зашел в каюту Аби и заявил, что пошлина на радиолу составляет пять фунтов. «Хорошо», — кивнул тот, ощупывая набедренные карманы. «Выпишите мне квитанцию». Мальчик, и не думая ничего писать, внимательно посмотрел на Аби и сказал, «Я могу снизить тебе до два фунты как Как-то удивился Аби. «Я снизить, но нет квитанции официально». Аби потерял дар речи, а потом просто покачал головой, «Не глупи, если бы здесь был полицейский, я бы тебя сдал». Парень вылетел из каюты, не произнеся больше ни слова. Позднее Аби увидел его возле других пассажиров». «Старая добрая Нигерия», — сказал он себе, ожидая, пока к нему в каюту явится другой чиновник. Наконец, когда всех остальных пассажиров уже обслужили, к нему пришли. Если бы Аби приплыл почтовым судном, Прогрессивный союз Умуофии и Валагосское отделение устроил бы ему в порту пышную встречу. И все-таки на собрании было принято решение организовать большой прием с привлечением репортеров и фотографов. Приглашение направили также нигерийскому радио, чтобы, воспользовавшись случаем, записать женский хор о Мофи, который разучил много новых песен. Прием состоялся в субботу в 4 часа дня на Молани-стрит, где у президента была двухкомнатная квартира. Все, как подобает, облачились в Акбада или в европейские костюмы, кроме почетного гостя, который по причине жары явился в одной рубашке. Это была первая ошибка, Оби. Все ожидали, что молодой человек, вернувшийся из Англии, оденется поэффектнее. После молитв секретарь союза зачитал приветствие. Он встал, прочистил горло и начал произносить текст, написанный на огромном листе бумаги. «Приветственное обращение служащих и членов Прогрессивного союза УМОФИ, Майклу Аби Аканкво, бакалавру искусств, прошедшему дополнительное обучение в Лондоне», по случаю его возвращения из Объединенного Королевства, куда он ездил в поисках Золотого Руна. — Сэр, мы, служащие и члены вышеупомянутого союза, со смирением и благодарностью передаем вам эту дань нашего признания вашей беспримерной блестящей учености. Он говорил о великой чести, которую Аби оказал древнему городу. Отныне умофия включена в союз других городов, шествующих политическому эридентизму, социальному равенству и экономической эмансипации. Нет нужды доказывать, как важно, чтобы один из наших сынов находился в ангарде этого прогрессивного движения. Народ говорит «наше» — это «наше», а «моё» — это «моё». В нынешнюю судьбоносную эпоху в ходе нашей политической эволюции все города и деревни соревнуются, кто скорее получит то, о чем можно сказать «моё». Мы счастливы тем, что сегодня в лице нашего выдающегося сына и почетного гостя у нас имеется такая драгоценность». Оратор изложил историю умофийских стипендий, позволивших Аби получить образование на чужбине, назвав их «вложением», которое принесет огромные дивиденды. Затем сослался, разумеется, намеками на установление, согласно которому бенефициар должен выплатить заем в течение четырех лет, чтобы не иссекал поток учащихся, имеющих возможность, испить из Кастальского ключа знаний. Излишне говорить, что слова приветствия часто прерывались возгласами и аплодисментами. «Какой умный молодой человек у нас секретарь», — говорили все, — «сам заслуживает поездки в Англию». Английский язык, составленного им приветствия, восхитил людей, даже если не все его поняли. Такой язык заполняет рот, как сушеное мясо из поговорки. Английский же Аби не произвел никакого впечатления. Он говорил «стал», «был», рассуждал о ценности образования. Образование ради служения, не ради легкой работы и высокого жалования. Когда наша великая страна стоит на пороге независимости — нам нужны люди, которые будут верны и достойно служить ей. Когда обесел публика похлопала из вежливости. Ошибка номер два. Затем последовало угощение — холодное пиво, минеральная вода, пальмовое вино и печенье, и вскоре женщины запели про Умофию и про Аби Нва Джеллу Оибо, оби, побывавшего в стране белых. В припеве повторялось, что сила леопарда в его когтях — «Они уже дали вам работу?» — спросил председатель ООБИ, перекрывая музыку. «В Нигерии правительство были они. Они не имели ничего общего с тобой или со мной. Они были чужеродным институтом, а задача человека состояла в том, чтобы не иметь с ними ничего общего, избегая при этом неприятностей». «Пока нет. Иду на собеседование в понедельник». — Ну, конечно, у таких, как вы, кто обладает знаниями, проблем не возникнет, — сказал вице-президент, сидевший слева от Аби. — В противном случае я бы предложил сначала кое-кого из них повидать. — Нет необходимости, — заметил президент, — ведь в основном это белые. — А вы полагаете, белые не едят с руки? — Заходите к нам в департамент, они сегодня кушают еще больше, чем черные. После приема Джозеф повел Аби поужинать в Пальмовую рощу, небольшое симпатичное заведение, не переполненное в субботний вечер, когда лагостцы предпочитают более активные виды развлечений. В зале было не очень много людей, десяток европейцев и три африканца. — Кто тут хозяин? — По-моему, сириец. Они всем владеют в ответил Джозеф. Друзья заняли один из простых столов в углу, но, заметив, что оказались под потолочным вентилятором, пересели. От больших шаров, вокруг которых бешено плясали насекомые, исходил мягкий свет. Возможно, насекомые не видели, что в каждом шаре накопилось огромное количество маленьких тел, которые, подобные им, когда-то тут плясали. А если и видели, то не обращали на это внимания». Официант, важно, позвал Джозеф, и появился официант в белой подпоясанной тунике, белых брюках и красной феске. «Что будешь?» — обратился Джозеф к Оби. Официант склонился в ожидании. «Честно говоря, я больше не хочу пить. Глупости, время детское, принеси холодного пива», — велел Джозеф официанту, — «два хайникина». «Одного хватит, разделим». «Два хайникина», — повторил Джозеф, и официант, пройдя к стойке, вскоре вернулся с двумя бутылками на подносе. «Здесь подают нигерийскую еду?» Джозеф удивился вопросу. Ни в одном приличном ресторане ее не подавали. «Ты хочешь нигерийскую еду?» «Ну да, до смерти хочется толченого ямса и супа из Вероники. В Англии мы делали из манки, но это не одно и то же. Я попрошу своего боя приготовить тебе толченый ямс». — Завтра вечером. — Ты чудо! — откликнулся Аби, заметно оживившись, а затем с оглядкой на группу европейцев, сидевших за соседним столом, добавил по-английски. — Мне до смерти надоела кипяченая картошка. Он надеялся, что, назвав картошку кипяченой, вложил в это слово все испытываемое им отвращение. Белая рука схватила сзади его стул, Аби быстро обернулся и увидел, что эта старая хозяйка опирается на стулья, помогая некрепким ногам. Ей было хорошо за семьдесят, если не все восемьдесят. Она, спотыкаясь, прошла по залу за стойку, потом опять появилась со стаканом молока в трясущихся руках. «Кто бросил сюда эту тряпку?» — спросила она, указав дрожащим пальцем на желтый коврик на полу. «Не знаю», — ответил официант. «Убрать!» — прокаркала хозяйка. Указание стоило ей таких усилий, что она забыла о стакане». Тот накоренился в нетвердой руке, и молоко пролилось на симпатичное платье в цветочек. Хозяйка прошла к кресло в углу и со стоном кряхтением утонула в нем, как старая машина, заржавевшая от долгого стояния под дождем. Вероятно, то был ее любимый угол, поскольку прямо над головой висела клетка с попугаем — Как только хозяйка села, попугай вылез из клетки на выступающую жердочку, опустил хвост и исторг нечистоты, упавшие в десятой части дюйма от пожилой дамы. Аби чуть приподнялся с места, чтобы увидеть грязь на полу. Но ее не было. Прекрасная организация. Возле стула старой леди стоял поднос, почти полный экскрементов. «Не думаю, что тут хозяин сириец», — сказал Аби она англичанка». Друзьям принесли разные виды жареного на гриле мяса, не такого уж и плохого, должен был признать Аби. Но он все продолжал недоумевать, почему Джозеф не пригласил его к себе, о чем Аби просил перед отъездом из Англии. Вместо этого прогрессивный союз у Мофии за свой счет снял для него номер в не очень хорошем отеле на окраине Ябы, владельцем которого был нигереец. «Ты получил мое последнее письмо из Англии?» Джозеф подтвердил, что получил, а получив, поговорил с исполнительным секретарем ПСУ, после чего они решили поселить Аби, как полагается, в гостиницу. Джозеф словно прочитал мысли друга. «Знаешь, у меня ведь всего одна комната». «Ерунда», — улыбнулся Аби. «Завтра утром я съезжаю из этого грязного отеля и перебираюсь к тебе» жозеф удивился, но обрадовался он попытался придумать еще какую нибудь отговорку, но было понятно что сердце его в этом не участвует. что скажут люди из других городов когда узнают что сын умовфи вернувшись из англии делят с другом одну комнату в обаленде пусть говорят что хотят какое то время они ели молча потом аби произнес нашему народу предстоит еще долгий путь одновременно что то начал говорить жозеф но осекся «Да, ты что-то хотел сказать?» «Я сказал, что верю в судьбу». «Правда? Почему?» «Помнишь, мистер Аненне, наш школьный учитель, часто говорил, что ты обязательно поедешь в Англию? Ты был тогда совсем маленький, у тебя вечно текло из носа, и тем не менее в конце каждой четверти ты оказывался лучшим в классе. Помнишь, мы называли тебя энциклопедией?» Оби сильно смутился, потому что Джозеф теперь чуть не кричал. «Если честно, из носа у меня течет до сих пор. Горят аллергии на пыльцу. А потом, — продолжил Джозеф, — ты написал письмо Гитлеру». Оби громко рассмеялся, что случалось редко. «Сам не понимаю, что на меня нашло. До сих пор иногда об этом думаю. Что мне Гитлер, а я ему? Наверное, мне стало его жаль». И, и мне не нравилось каждый день лазить в кусты и собирать там копру в духе нашей мобилизационной стратегии. А вдруг посерьезнел. Если подумать, было безнравственно со стороны директора, что не утро твердить маленьким детям, что каждый принесенный ими орех — это гвоздь в гроб Гитлера. Из зала со столиками они вернулись в холл. Джузеф хотел заказать еще пиво, но Аби решительно отказался. С его места оби были видны машины, проезжающие по Брод-стрит. Прямо у входа остановился длинный де-сото, и в зал вошел молодой красивый мужчина. Все обернулись на него, и помещение заполнилось шепотом. Посетители извещали соседей, что прибыл государственный министр. «Это чтимый Сэм Аколи», — пояснил Джозеф. Но аби сидел, будто громом пораженный, и не сводил глаз с погруженного в полумрак де-сото». Досточтимый Сэм Аколи был одним из известнейших политиков Лагоса и Восточной Нигерии, где располагался его избирательный округ. Газеты называли его самым элегантным мужчиной Лагоса и самым завидным женихом. Хотя ему было, несомненно, за тридцать он казался юношей со школьной скамьи. Высок, крепко сложен, со слепительной улыбкой для всех. Аколи прошел к стойке и купил коробку «Черчменс». Все это время взгляд Аби был устремлен на улицу, где в Десото, развалившись, сидела Клара. Он видел ее лишь мгновение. Может, это вообще не она? Министр вернулся к машине, и когда открыл дверь, бледный свет салона опять упал на плюшевые сиденья. Теперь никаких сомнений быть не могло. Это Клара. Что случилось? — Ничего. Я знаю эту девушку. — По Англии? Обикивнул. «Старый добрый Сэм, он их не щадит».